Глава 15. В дверях ресторанчика "Клумба в каске" Ленра в недоумении застыла. Возникло странное ощущение, что заглядывала она сюда лишь вчера. И не было с тех пор никакой войны, никаких смертей, никакого детективного агентства. Вообще, последних лет ее жизни словно не существовало. Но замереть ее заставило даже не это. Пару секунд она топталась у входа, не решаясь войти, потому что никак не могла понять, нравится ей то ощущение или нет. Хотелось бы и в самом деле выдрать и выбросить из памяти последние годы. И с удивлением поняла. Нет. Не хотелось бы? Нет у нее желания вырезать из собственной жизни куски, пусть даже такие. А уж тем более не тянуло вырезать из нее того темного, что, подхватив сель под локоток, помог ей наконец перешагнуть порог. И ее тут же снова окунуло в прошлое, накрыв запахами, не изменившимися тоже ни капли жареного сыра и лука из кухни, пива от стойки и сапожной ваксы от компании курсантов, облюбовавших большой длинный стол в правом от входа углу. Все как и раньше, когда ей частенько доводилось сюда заглядывать. Правда, в те времена она обычно навещала клумбаску в компании четырех подружек по комнате. И ты со старших курсов тройки кидали на них оценивающие и одновременно чуть покровительственные взгляды. А сегодня? Сегодня взгляды были совсем другими, потому что рядом с ней, небрежно поддерживая под руку и безошибочно взяв курс на лучшие из столиков, шел Арделан, и он был шикарен. А еще, как ни странно, на удивление уместен в этом армейском кабаке. Да-да, именно что уместен. В своем сугубо штатском лайковом пиджаке с выглядывающей из-под него белейшей рубашкой плотного шелка. Без галстука, разумеется, и с расстегнутым воротом. Но его осанка и так говорила местной вымуштрованной курсе почти все. Кроме имени, конечно. Гражданская одежда в сочетании с худобой и непривычно длинной стрижкой — делали князя совершенно неузнаваемым. Как и приглушенная почти в ноль, едва читаемая аура. Темная. Сенсация, демона его дери, особенно на фоне отчетливо светлой Ленра. По этому поводу они здорово подцапались еще в агентстве, когда сель настаивала, что лучше бы закрыть ее совсем и сойти за нейтрала, Но вынужденно сдалась после пары вопросов темнейшества. Рыжая, уверена, что мы справимся там за полчаса, потому как больше даже я такие щиты на себе таскать не могу. И уверена, что мы идем туда именно прятаться. Нахмуро высказанное предложение спрятаться дома и не мешать ей работать, тот лишь криво усмехнулся и потащил в спальню переодеваться. Так что и сель своим нынешним обликом тоже была обязана ему. Минуту постояв перед ее раскрытым шкафом, тот безошибочно выудил оттуда нужный комплект и, бросив на кровать, распорядился. «Натягивай! Побыстрей!» Спорить с ним у Ленра не было ни желания, ни сил. Да и все равно ей оказалось, по большому счету, что надевать. Не заразившись в детстве тягой к разнообразным женским штучкам, которым у нее тогда просто неоткуда было взяться. Она и потом, получив возможность их покупать, делала это без особого азарта. Так что повода спорить с Арделаном еще и на эту тему не нашла. А посмотрев на себя потом в зеркало, тут же призналась своему отражению. Правильно сделала. Но кто мог подумать, что у темного генерала... Опыт в таких делах окажется богаче и точнее, чем у нее самой. И что дам он прекрасно умеет не только раздевать. Так что сейчас узкая жемчужно-серая юбка, чуть открывающая колени, с заправленной в нее тончайшей блузкой цвета бордо, привлекала не меньше внимания, чем аура темного. Другой вопрос. На им вообще то внимание сдалось? не для того же, чтобы повышать уровень исполнения местной певички, что крутилась вокруг штанги микрофона на маленькой эстраде в углу и, едва заметив Арделана, уже не сводила с него глаз. Видать, не из робких оказалось. Темная аура не испугала, а лишь придала пикантности и без того завидному мужику. Возле столика темный сначала помог присесть Ленра, отодвинув для нее стул, Затем обошел вокруг, прикинул степень неформальности обстановки и небрежно сбросил пиджак на спинку своего. Да еще и рукава рубашки закатал, прежде чем все-таки устроиться напротив и отмахнуть несколько вполне понятных жестов хозяину за стойкой. Певичка, глядя на это, едва заметно сбилась с такта, а потом с утроенным энтузиазмом принялась обхаживать микрофон сделав голос совсем уж проникновенным и украшенным выразительной хрипотцой. Арделан, кстати, оценил, бросив в ее сторону пару взглядов из-под полуопущенных век. А почувствовав, как после этого под его ладонью напряглась рука Сель, тут же склонился к ней через стол. «Не скандаль, рыжая. Она и в самом деле неплохо поет. И неплохо выглядит». Расслабилась та, сообразив, что ее дразнят. «И это тоже», — с готовностью согласился темный. Но поняв, что его раскусили, представление свернул, переключившись на остальные элементы здешнего декора, в основном на завсегда завсегдатаев. Те ответили ему полной взаимностью. С каждой минутой настороженных взглядов в их сторону становилось все больше и больше. А ведь Сель предупреждала. Она до сих пор не очень хорошо понимала, зачем темному вообще понадобилось устраивать такую демонстрацию. Вернее, провокацию. Самолично переться туда, где растет и крепчает цвет будущей армейской элиты, уже полностью избавленной от темных. Потому как мерзкой нечисти не то что в войсках, а вообще на этом свете делать нечего. И вот теперь эта нечесть заявляется в самое что ни на есть логово к будущему цвету и элите, усаживается у него перед носом и, не скрываясь, играет пальчиками шикарной дамы, заглядывая той в глаза. Их, дамы, светлой! Нет, ну в самом деле, кто бы такое стерпел? В общем, понятно было, что самые нетерпеливые продержатся не больше четверти часа. В лучшем случае, прежде чем идти наводить порядок. И хочешь не хочешь, придется с ними что-то решать. Но до этого Ленра все-таки успела кое-что обсудить с темным в очень подходящей для доверительных разговоров обстановке. Полумрак, негромкая музыка, полупустое пока заведение. «Хозяин здесь все тот же?» — поинтересовался Арделан, перестав строить глазки в сторону эстрады и, посмотрев, наконец, в сторону стойки. «Впрочем, можешь не отвечать. И так вижу, что он тебя узнал». «Узнал, ага». «Но почему-то не поздоровался?» — мрачно кивнули ему в ответ. «Из-за тебя, не иначе». «Надеюсь». Загадочно и лаконично хмыкнул тот, в очередной раз избегая объяснений. «То есть рассказывать, зачем ты это затеял, не собираешься?» «Что затеял?» Темный оставил, наконец, в покое ее руку, потому как пришлось освобождать место на столе. От стойки к ним торопилась официантка с меню и двумя бокалами. Сель дождалась, пока уйдет крепенькая девица, которую она раньше здесь не видела, выставив перед ними по высокому стакану с шапкой пены и лишь после этого ответила. «А знаешь, темный, вопрос-то действительно хороший, поэтому уточняю, на кой тебе было затевать вообще все? Подождал бы тихо до послезавтра, просто не дав себя убить, и никакой новой звезды собрать не смог бы никто. А потом, когда сила из места уйдет, Решал остальные проблемы, уже спокойно и не торопясь. «Почему вы сегодня даже не обсудили такой вариант?» Рыжая. Тот, наконец, глянул на нее серьезно. «Что значит уйдет? Ты представляешь себе, сколько ее там сейчас? А эти криворукие даже нормальной защиты выставить не смогли. Она уже оттуда сочится. Недаром крысы потянулись». Но если уйдет все разом, там такой маяк полыхнет. От границ видно будет. Я не готов вот так запросто сдавать всем подряд место нашей силы. И никто из нас не готов. Обсуждать тут нечего. «Надеюсь, ты не собираешься им эту защиту подправить?» Скептически изогнула она бровь. «Именно что собираюсь. С этого наши завтрашние переговоры и начнутся» потому как загадочному пункту 3 светиться, уверен, хочется еще меньше. Но чтобы знать, как с ним говорить, я должен знать, кто он. И здесь, рыжая, мы как раз для этого. Странно, что оно вызывает у тебя вопросы. Я могла и одна сходить. Буркнула Ленра, пододвигая свой бокал поближе. И сама все выяснить. Или не доверяешь моему опыту? Доверяю. Но у тебя свой опыт, а у меня свой. Другой. И угол зрения тоже другой. Могу заметить то, что пропустишь ты. И тут их, увы, прервали. Терпение у нетерпеливых закончилось. От длинного излюбленного курсой стола возле двери В их сторону шли сразу трое, и Сель увидела это первой. Впрочем, скрываться там никто и не думал, наоборот. Вся троица демонстративно подошла к темному вплотную, также демонстративно встав у него за спиной. Особенно эффектно это смотрелось в неожиданно наступившей тишине. На угловой эстраде притихла не только певица, Ну и сопровождавшие выступление музыканты разом, как выключили. «Похоже, здесь давно не убирали», — начал собственное выступление коротко стриженный крепыш в курсантской форме, вставший от орделана справа, но обращаясь не к нему, а к своему долговязому приятелю, оказавшемуся от темного с другой стороны. «Ага, смердит аж мочи нет». Охотно подтвердил тот, тоже словно не обращая внимания на предмет разговора. «Может, господа, поможем заведению?» Подал голос третий, занимая позицию точно за спинкой стула и смахивая несуществующие пылинки со своей нарукавной нашивки пятого курса. «Сами выкинем это отсюда нахрен. Окажем заведению благотворительную, так сказать, помощь. И тут Арделану надоело изображать мебель. «Благотворительность — это хорошо. Я тоже когда-то любил». Вмешался он в этот слаженный хор и чуть повысил голос, кивнув в сторону эстрады. «И даже готов вспомнить былое, чтобы избавить даму от тех, кто мешает ей выступать. Вы продолжайте, продолжайте, леди. У вас прекрасный тембр». Слушай ты, тот, что слева, наклонился к плечу Арделана, опираясь ладонью на стол и явно, нацелившись добавить что-то более ядреное. Но Сель прекрасно помнившая, как темный в свое время надавал по рукам отнюдь не безобидному Барту, мигом сообразила, что и сейчас все идет к тому же. А вот что начнется после, можно лишь догадываться но точно ничего хорошего. И, решив, что пора вмешиваться, расчетливо опрокинула свой бокал. Так что содержимое плеснуло и потекло в сторону хама, заставив того отскочить. Ада вы бесы! Ох, какая я неловкая! Нехорошо прищурилась она на всю незваную компанию. Не могли бы вы, господа... «Передать мне салфетки с вон того столика?» «Нет? Ну ладно, у меня тут платок где-то был». И, выставив на столешницу сумочку, демонстративно достала и выложила перед собой сначала серьезный и полностью готовый к стрельбе ствол, а вслед за ним стопку визиток детективного агентства. Но платка так и... Не нашла. Черт, вы мне свет загораживаете. Не могли бы, господа, подвинуться. Желательно туда, откуда вас принесло. Ну...